Глава двадцать шестая. Кровавый фейерверк взметнулся в небо, рассвечивая серое полотно облаков алыми брызгами. Потроха, куски плоти, осколки костей разлетелись во все стороны, превращая белый снег вокруг в месиво из крови и кишков. А в центре этого хаоса стоял Михаил. Залитый кровью с головы до ног, он походил скорее на демона, восставшего из преисподней, чем на внука, собирающегося скоро жениться. Зеленое пламя плясало в его глазах, отражаясь на окровавленном лице хищной улыбкой. Максим Харитонович нервно сглотнул. Он видел на своем веку немало сильных магов, но такого, такого он не видел никогда. «Мишка, Мишка, где моя сберкнижка?» — прошептал Максим Харитонович, разинув рот от изумления. переборщил немного», — вздохнул я, смахивая с плеча кусок мяса. «Хотел просто раскидать тварей в разные стороны, а в итоге устроил кровавый дождь». «Впрочем, эффектно получилось». Гвардейцы на стенах застыли, не понимая, спаситель я Или в следующее мгновение брошусь на них и перебью всех до единого Ладно, пора добить остатки тварей и возвращаться к Венере Я перевел взгляд на костяного змея, извивавшегося в какой-то сотне метров Здоровенная тварюга метров тридцать в длину Голова размером с вездеход, клыки как сабли, а из глазниц полыхает зеленое пламя «Красиво. Жалко, что жить этому чуду аномальной зоны осталось всего секунду, может, меньше». Я телепортировался, оказавшись в трех метрах от змея, и со всего размаха ударил кулаком в челюсть. Воздух вокруг кулака задрожал, искажая пространство, а когда удар достиг цели, Ударная волна разнесла не только змея, превратив его в облако костной пыли, но и уничтожила сотни тварей, столпившихся позади. Волна продолжала катиться дальше, ломая кости, разрывая тела на части. Деревья, камни, снег — все это смешивалось с кровавой кашей, оставшейся от тварей, и неслось дальше. А когда пыль улеглась, я увидел, что от городских ворот остались одни обломки. «Упс!» — протянул я, почесав затылок. «Опять перестарался!» Хрустнув пальцами, я телепортировался в толпу тварей и нанес удар. Затем еще и еще раз. Я мелькал между тварями, нанося удары направо и налево. Голова оторвалась от тела гарпии, химера получила кулаком в ребра, и ее потроха разлетелись на 20 метров. Баргут попробовал меня укусить, но я схватил его за клыки и разорвал пасть пополам, после чего запустил половинки в разные стороны. Со стороны казалось, что я создал сотни клонов и нахожусь одновременно везде. Твари не успевали среагировать, они даже не понимали, что именно их убивает. В какой-то момент я понял, почему Залгот относился ко мне столь высокомерно. Дело в том, что он обладал подавляющей мощью, с которой не может сравниться ничто. Именно так и было с тысячей других миров, но в этом он нашел свою погибель. Не прошло и минуты, как последняя тварь рухнула на землю. Я остановился посреди поля боя и осмотрелся. Кровь, кишки, обломки костей и алая пыль, медленно оседающая на снег. Кровь была повсюду. Покрывало снег, стекало по моей одежде, капало с волос. Гвардейцы на стене замерли, словно статуи, и молча пялились на эту картину. Чё уставились? Шоу закончилось? Найдите мага земли и восстановите стену, и ворота подлатайте! Крикнул я им, махнув рукой в сторону ворот. Но никто не двинулся с места. «Гвардейцы продолжали смотреть на меня так, будто увидели чудо!» «Нет, отнюдь не чудо в перьях, а настоящее чудо!» А потом кто-то на стене тихо произнес. «Слава главе рода!» Следом загремели десятки голосов, сливаясь в единый вопль. «Слава главе Багратионовых!» В воздух полетели шапки, люди махали руками, кричали до хрипоты. Кто-то даже пустился в пляс прямо на стене. Радостные вопли эхом разносились по окрестностям, заставляя разлетающихся в панике птиц взмывать еще выше. Я стоял и не знал, куда деваться от смущения. Ну да, я завалил кучу тварей. Ну и что? Работа такая. Впрочем, радоваться рано. Я хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и указал пальцем в небо. На двенадцать часов неприятель! Рявкнул я во весь голос. Сто пять особей гарпий и пятнадцать террасов! Приказываю сбить их на подлете! Гвардейцы мгновенно опомнились, радостные вопли сменились слаженным ревом. Есть сбить на подлете! Бойцы рванули к пулеметным гнездам, маги заняли позиции на башнях. Наконец-то наступил организованный хаос, который я так люблю. Я собирался телепортироваться на стену, но меня перехватил дед. Максим Харитонович ошалелло обнял меня, не обращая внимания на покрывавшую одежду кровь. Его глаза блестели от переполнявших эмоций, а на губах играла широкая улыбка. Старик притянул меня ближе и прошептал прямо в ухо. «Я всегда мечтал, что мои внуки будут абсолютами!» Голос деда дрожал от волнения. Но что один из них станет полубогом, такого я даже представить себе не мог. «Дед, не смущай меня», — отмахнулся я, чувствуя, как щеки предательски наливаются румянцем. «Давай лучше перейдем к подзатыльникам, которые ты обещал мне навешать». Максим Харитонович расхохотался так заливисто, что согнулся пополам, придерживаясь за живот. Смех старика оказался заразителен, и я невольно улыбнулся, наблюдая за тем, как дед пытается отдышаться. Когда он, наконец, успокоился, то посмотрел на меня с такой любовью и гордостью, что мне стало не по себе. «Да, после того, что я только что увидел, лучше сам себе подзатыльников навешаю», — усмехнулся дед и похлопал меня по плечу а то ненароком дашь сдачи, я я, и превращусь в валой облако. «Я стариков не бью», — улыбнулся я. «По крайней мере, родных». Пока я сражался с тварями, ощутил в недрах души еще кое-что, а точнее, много чего еще. Ранее я привязывал к своей душе питомцев, которым совсем недавно подарил свободу. Точно так же я ощутил привязку к моей душе кое-чего не менее интересного. Я выставил перед собой руку, и в ней материализовалась колода карт. Потертые края, выцветшие рисунки на рубашке, но в каждой из карт содержалась тварь, способная уничтожить целый мир. Именно этой колодой владел Залгот. «А ты в карты играть умеешь?» «Спросил я, протягивая деду колоду». Максим Харитонович взял колоду и внимательно осмотрел ее. Брови старика поползли вверх, когда он провел пальцем по одной из карт и почувствовал пульсирующую в ней энергию. Дед поднял взгляд на меня и с придыханием произнес. «Мишка, это...» «Ага, стандартная колода. Всего 36 карт. Правда, четыре из них не имеют рубашки» то есть не закрашены, так как я уже уничтожил Валета Бубнов, короля червей и даму пик. Туз Крестов сейчас в стройотряде, но если будет паршиво работать, я и его прибью. Улыбнулся я, понимая, насколько страшная сила сейчас у меня в руках. «Хочешь партийку? спросил я, подмигнув старику. В ответ дед улыбнулся так хищно, что я невольно вздрогнул. В этой улыбке читалось только азарта и предвкушения, что стало ясно. Максим Харитонович явно в молодости был тем еще картежником. Старик тасовал колоду с таким мастерством, что карты превратились в размытое пятно, а потом снял одну карту и... Дед не успел показать мне выпавшую карту. В кармане завибрировал телефон. Достав трубку, я увидел на экране комбинацию из плюса и кучи цифр. Международный звонок. Хм. Интересно. Проведя пальцем по экрану, я приложил телефон к уху и услышал взволнованный голос с характерным английским акцентом. Э, меня слышно. Я Карл III. Мне дали ваш номер. Вы ведь великий кошевар, который спас нас от паразитов. Алло. Меня слышно. «Карл Третий? Надеюсь, у него фамилия Урбан. Интересно, что ему от меня нужно?» Я прищурился и спросил с легкой ноткой подозрительности в голосе. «А кто вам дал мой номер?» «Номер предоставил Его Величество Артем Константинович». С гордостью ответил король, словно сам факт знакомства с моим братом возвышал его над остальными представителями рода человеческого. «Пора менять номер». А то мой братишка, желая сделать как лучше, завалит меня звонками от каждого встречного поперечного. А оно мне надо. Я в техническую поддержку не нанимался. И вообще, у меня профиль другой. Скорее, кулинарный. Кошевар, как-никак. Ладно, вы попали куда нужно. Я великий кошевар. Карл, что ты хотел, Карл? Видите ли, сэр кошевар... Начал было Карл, но я его тут же оборвал. Просто кошевар, без всяких сэров, перов и хер. Ну вы поняли? Поправил я короля, с трудом сдерживая смех. Хорошо, просто кошевар. Немного растерянно согласился Карл и продолжил уже более взволнованным тоном. Дело в том, что аномальная зона начала бесконтрольно расширяться. И сейчас повсюду открываются все новые разломы. Твари дуром валят прямо на наши города. Мы пытаемся их остановить огнестрельным оружием и артиллерией, но без магии все это как мертвому припарка. Каждую секунду гибнут тысячи англичан. Ситуация катастрофическая. Никто из моих людей не способен использовать магию, а без нее мы. «Все это я знаю», — перебил его я, не желая терять время. «Ближе к делу. Что вы хотите от меня?» В трубке повисла напряженная тишина. Карл III явно не привык к тому, чтобы его перебивали и требовали говорить по существу. Короли обычно слушают молча, с благоговением кивая на каждое их слово. Но мне было глубоко плевать на титулы и регалии. Время. Вот что сейчас имело значение. «Я вынужден просить помощи у великого кошевара. Смущенно пробормотал Карл, и по его голосу было слышно, как тяжело ему дается эта просьба. «Мы не справляемся. Лондон уже наполовину эвакуирован. Манчестер держится из последних сил. Если так пойдет и дальше, то через неделю от Британских островов останутся одни руины!» Я прикрыл глаза и мысленно представил картину происходящего. Миллионы людей в панике бегут от надвигающихся полчищ тварей. Солдаты отстреливаются до последнего патрона, прикрывая отступление мирных. Города один за другим погружаются в хаос. Да, ситуация действительно паршивая, но не только в Англии. «Вы правы», — кивнул я. «Аномальная зона сейчас расширяется во все стороны, и моя помощь нужна всем и сразу. Но знаете что?» «Да, да, э, что?» — растерянно переспросил Карл. «Я не буду помогать никому из вас», — спокойно заявил я и услышал, как в трубке что-то упало, судя по звуку. Телефон выскользнул из королевских рук, что ли. «Как же так?» — взволнованно воскликнул Карл. «Выходит, нам конец?» хм, «Не обязательно», — я усмехнулся, представляя ошарашенное лицо короля. «Сами понимаете, я попросту потрачу кучу времени, мотаясь между странами, а жертвы будут, как бы я ни старался успеть везде. Вместо того, чтобы пытаться помочь всем, я отправлюсь в центр аномальной зоны и постараюсь сделать так, чтобы аномалии вместе с разломами разом исчезли раз и навсегда». В трубке послышался приглушенный кашель. Карл III, видимо, поперхнулся собственной слюной от услышанного. Когда король наконец отдышался, его голос прозвучал на удивление вежливо, учитывая то, что я только что изложил план, который звучал как бред сумасшедшего. <сосвязь> <сосвязь> э -э -э вы, конечно, простите меня, но это самая безумная идея, которую я когда-либо слышал. Союз Европейских государств неоднократно отправлял экспедиции, пытаясь добраться до центра аномальной зоны, и ничего не вышло». Мы потеряли 30 тысяч бойцов и пятерых абсолютов. Все, что мы смогли понять, так это то, что чем ближе вы к центру, тем опаснее становятся твари. Там обитают существа, против которых бессильна даже магия высшего порядка. Но в таком случае я просто обязан доказать, что добраться до центра аномальной зоны возможно. До связи! заявил я и бросил трубку, не дожидаясь ответа. Возможно, это было грубо по отношению к королю, но мне не хотелось тратить время на него. Мне и Артемке хватает, а тратить время на какого-то Карла — нет, шувольте. Убрав телефон в карман, я повернулся к деду и увидел, что Максим Харитонович смотрит на меня с таким выражением лица, словно я только что заявил о намерении прыгнуть в жерло действующего вулкана. «Ты что?» «Серьезно собрался отправиться в центр аномальной зоны?» — медленно произнес дед. «Да?» — коротко кивнул я. «И тебя с собой я не возьму». Максим Харитонович замер на секунду, а потом неожиданно расплылся в улыбке. Дед шагнул ближе и положил тяжелую ладонь мне на плечо, сжимая так крепко, что это можно было принять за попытку удержать на месте. «Я и не думал навязываться», — усмехнулся старик, качая головой. «Если попрусь следом, то просто стану балластом». Я улыбнулся и протянул руку, которую дед крепко пожал. Это было не просто рукопожатие, а скорее передача эстафеты от старшего поколения младшему. Максим Харитонович всю жизнь сдерживал аномальную зону, защищая людей от тварей, которые рвались из разломов. Теперь эта ноша ложилась на мои плечи. Только задача стояла куда более амбициозная. «Спасибо за то, что все эти годы сдерживал аномальную зону», — серьезно сказал я, глядя деду в глаза. «Благодаря тебе я вырос и набрался сил. И знаешь что? Род Багратионовых защищал человечество от аномальной зоны, а сегодня этот же род ее уничтожит». «Можно смело сказать, что мы с тобой хранители этого мира?» «В этом я даже не сомневаюсь, внучок!» Расплылся в довольной улыбке Максим Харитонович, и его глаза заблестели от подступивших слез. На стене раздался грохот пулеметов. Гвардейцы открыли огонь по приближающейся стае гарпий и птиросов. Трассирующие пули прошивали небо красными линиями, сбивая летунов одного за другим. Маги ветра создавали воздушные потоки, сбивающие тварей с курса, а маги огня поджигали тех, кто умудрялся прорваться через первую линию обороны. «Как сказал бы покойный барс?» — усмехнулся я, сжимая руки в кулаки. Ха, ха пора показать этой зоне, кто тут на самом деле пахан!» «Фу, Мишка, что за выражение?» — скривился Максим Харитонович. «До скорого!» Махнул я и закрыл глаза. Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что что-то изменилось. Мир перестал быть просто набором физических объектов, которые можно было увидеть глазами или потрогать руками. Теперь он превратился в невероятно сложную сеть энергетических потоков, пульсирующих связей, светящихся узлов силы. Это было похоже на то, как если бы я всю жизнь смотрел на мир через мутное стекло а теперь оно внезапно стало кристально-прозрачным. Погрузившись на нижний уровень чертогов разума, я увидел, что карта планеты сияет различными точками. На ней были отмечены не только места силы, в которых накоплено большое количество энергии, но и залежи полезных ископаемых. Железная руда, медь, золото, редкоземельные металлы, Все это светилось в моем сознании, складываясь причудливую мозаику под земной корой. Я мог точно сказать, где находится ближайшее место рождения алмазов, насколько глубоко залегают нефтяные пласты, в каких местах располагаются разломы и какого они ранга. Это было одновременно захватывающе и немного пугающе. Я видел собственными глазами, с какой скоростью расширяется аномальная зона. На карте она была отображена алым, и прямо сейчас она распространялась во все стороны, словно вино, пролитое на скатерть. А еще я чувствовал людей. Не всех, конечно, но тех, кто обладал значительным запасом манны или особыми способностями. Я различал их так же четко, как яркие звезды на ночном небе. Гвардейцы на стенах Калининграда светились тусклым синим светом. Барбоскин горел чуть ярче, Дед был как маленькое солнце, пульсирующее мощной стабильной энергией. А еще я видел Карла. Судя по всему, английский правитель едва достиг ранга магистра, да и то лишился своего дара, настолько тускло он светился. Проклятие! Карта была так подробно детализирована, что я мог разглядеть отдельные здания в городах, деревья в лесах и даже тропинки, протоптанные животными в глухой тайге. И это еще не все. Я сосредоточился и мысленно приказал карте увеличить определенную область. Изображение послушно начало приближаться, словно я смотрел в телескоп с бесконечным увеличением. Детали становились все четче и четче, пока я не смог разглядеть отдельных людей, движущихся по улицам города. Это было невероятно. Любопытство взяло верх — и я направил свое внимание на Хабаровск. Город светился множеством маленьких точек, каждая из которых представляла человека с хоть каким-то запасом маны. Но среди этого звездного неба меня интересовала весьма конкретная с подписью «Пожарский». Прямо сейчас он находился в своем особняке, а рядом с ним точка с подписью «Снежана». Посмотрев правее, я широко улыбнулся. Водопьянов находился во дворце рядом с Венерой. Они стояли близко друг к другу, настолько близко, что их энергетические поля почти сливались в единое целое. «Молодец, папаша», — усмехнулся я, наблюдая за этой картиной. «Твоя поддержка сейчас нужна как никогда». «Да, все это безумно интересно, но хватит отвлекаться». Я перевел взгляд на европейскую часть России и без особого труда обнаружил эпицентр аномальной зоны. Огромное белое пятно, будто выжженное на карте раскаленным железом. Размеры эпицентра просто ошеломляли. Он покрывал собой не меньше сотни километров в диаметре, а может и больше. Точно определить было сложно, потому что границы пятна расплывались, словно чернила на промокашке. В центре аномальной зоны энергетические потоки закручивались в причудливые спирали. Вспышки света, которые появлялись и исчезали без всякой системы. Я сфокусировался на белом пятне, мысленно отметив точку телепортации. Пространство вокруг меня задрожало, воздух исказился, словно нагретый до предела. Реальность треснула, как перегретое стекло, и я вывалился из портала прямо на... Выругался я, пытаясь не навернуться с узкого выступа скалы, на котором материализовался. Эпицентр аномальной зоны встретил меня не самым дружелюбным образом. Я стоял на краю пропасти, глубина которой терялась где-то в клубах серого тумана. Позади возвышалась отвесная скала, уходящая вверх метров на пятьдесят. А передо мной расстилался пейзаж, который мог присниться только в самом безумном кошмаре или художнику, который перебрал с галлюциногенами. Небо было неправильным. Да, именно так, неправильным. Оно одновременно было и черным, и белым, и всех цветов радуги сразу. Облака двигались в разные стороны, игнорируя ветер. Солнца не было видно, но свет откуда-то исходил, падая под невозможными углами и порождая тени, которые расходились на все четыре стороны. Земля тоже вела себя странно. Местами она была твердой, как камень, местами текучей, как вода, а кое-где вообще светилась изнутри каким-то неприятным багровым светом. По поверхности ползли трещины, из которых сочилась темная субстанция, больше похожая на нефть. А еще здесь были твари. О, боги, как же много здесь было тварей! Они ползали, летали, плавали в воздухе, игнорируя гравитацию. Существа самых невероятных форм и размеров, каждая из которых было смертельно опасным. Я увидел стаю гарпий, чьи крылья были сделаны из кристаллов, похожих на стекло. Под землей плыла змея, тело которой состояло из соединенных между собой бревен с заостренными кромками. И это были отнюдь не самые безумные создания. Чего только стоила черепаха, несущаяся через лес со скоростью гепарда! Правда, лапы у нее были чертовски длинными, а из пасти торчали жгуты, похожие на щупальца. Кроме этого, я ощущал чудовищное давление. Не физическое давление, которое можно почувствовать на большой глубине под водой, а нечто совершенно иное — Здесь было чудовищное, невообразимое количество маны, которое стекалось в эпицентр со всей планеты. Концентрация была такой высокой, что воздух буквально гудел от переизбытка энергии. Каждый вдох наполнял легкие не просто кислородом, а жидким пламенем, обжигающим изнутри. Каждое движение оставляло за собой светящийся след, как будто я двигался не в пространстве, а в густом энергетическом желе. Мои каналы маны мгновенно отозвались на это изобилие, начав жадно втягивать энергию. Они расширялись, пульсировали, требуя больше и больше. Будь я обычным магом, меня бы уже разорвало изнутри за считанные секунды. Однако теперь я поглощал всю эту энергию с невероятной скоростью, становясь сильнее с каждой секундой и совершенно не боясь помереть. Воздух вокруг меня искажался так сильно, что попытки смотреть на окружающий мир напоминали усилия разглядеть что-то через кривое зеркало в комнате смеха. Прямые линии изгибались, углы становились округлыми, расстояния обманывали глаз — То, что казалось близким, на самом деле находилось в километре, а то, что виднелось вдали, могло оказаться прямо под носом. Это была не просто оптическая иллюзия. Само пространство здесь деформировалось под влиянием чудовищной концентрации маны. Законы физики тоже решили устроить себе каникулы. Я сделал шаг вперед и почувствовал, как гравитация внезапно исчезла. Ноги оторвались от земли, и я взлетел, как воздушный шарик. Пришлось использовать небольшой выброс маны, чтобы вернуться на твердую поверхность. Но стоило мне приземлиться, как я попал в зону с усиленной гравитацией. Вес моего тела мгновенно увеличился в десятки раз. Колени подогнулись, позвоночник захрустел от напряжения. Я сделал пару шагов, чувствуя, как гравитация скачет от нулевой до десятикратной и обратно. Но гравитационные аномалии были меньше из проблем. Впереди расстилалась кромешная тьма. Необычная темнота ночи, которую можно рассеять факелом или магическим светом. Нет, это была тьма с большой буквы. Абсолютная, всепоглощающая, такая плотная, что, казалось, ее можно потрогать руками. Она лежала на земле, как черное одеяло, скрывая под собой все, что находилось дальше. Однако я видел в энергетическом спектре сотни гигантских энергетических силуэтов. Огромные смертоносные твари прятались в темноте, ожидая момента, чтобы наброситься на неосторожную жертву. Энергетические контуры некоторых из них были настолько огромными, что я даже не сразу понял, что это отдельные существа, а не скопление более мелких тварей. Циклопические монстры размером с многоэтажное здание дремали в темноте. Их силуэты пульсировали мощью, которая заставляла мое сердце биться чаще. Одного удара такого существа хватило бы, чтобы снести целый городской квартал. Я осторожно сделал шаг в темноту, и мир тут же пришел в движение. Все твари до этого момента, неподвижно стоявшие в тени, внезапно рванули в атаку. Они неслись в мою сторону со всех направлений сразу. При этом существа не издавали звуков, и даже земля не содрогалась от их массивных ног. Идеальное безмолвие, которое неминуемо привело бы в могилу кого угодно. Благодаря новому зрению я видел, как огромная тень надвигается слева. Существо замахнуло щупальцем и нанесло удар. Сила этого удара была чудовищной. Воздух вокруг конечности сжался, образуя видимую ударную волну. Если бы этот удар достиг цели, от меня осталось бы мокрое место. Но этого не случилось. За метр до моего тела конечность встретила невидимый барьер и просто перестала существовать. Плоть, кости, энергия — все это мгновенно превратилось в ничто. Не в пыль, не в пар, а именно в ничто. Полная аннигиляция материи. Но тварь не забилась в ужасе в самый темный угол, а продолжила атаковать. Вторая конечность устремилась ко мне, потом третья, четвертая... Каждая из них исчезала, едва коснувшись невидимой сферы вокруг моего тела. Победив Залгота, я пожирал не только его силу, но и поле аннигиляции. Теперь я мог создать зону, в которой любая материя мгновенно прекращала свое существование. Радиус действия был небольшой, всего пара метров от моего тела, но этого хватало с избытком. Твари бросались на меня со всех сторон, пытаясь разорвать, раздавить, проглотить, сжечь, заморозить, и бог знает что еще, но ни одна из них не могла преодолеть моего барьера. Самый главный плюс был в том, что поле аннигиляции пожирало чудовищное количество энергии, которую оно брало, пожирая материю. То есть данную способность я мог поддерживать бесконечно долго, лишь бы поблизости было что скормить этой сероватой дынке. Пройдя около километра, я утомился от постоянных нападок существ, которые почему-то не заканчивались. Судя по всему, поблизости были открыты сотни разломов, из которых твари и перли. У меня же не было желания с ними сражаться. Зачем? Ведь теперь я не могу поглощать доминанты. Ах, интересно, а куда делась ут? Тяжело вздохнув, я стал использовать телепортацию. Короткие прыжки по паре километров за раз, чтобы не пропустить ничего интересного. Твари пытались предугадать мои движения, перекрыть путь, но это было бесполезно. Десять жалких секунд, и я практически достиг эпицентра аномальной зоны. Тьма начала редеть. Сквозь непроглядную завесу стали пробиваться проблески света. Странного, неестественного света, который не был похож ни на солнечный, ни на лунный, ни на магический. Это было что-то совершенно иное, чистое, первозданное, почти болезненно яркое свечение, которое резало глаза даже сквозь тьму. Ускорив шаг, я вырвался из темноты. Так резко, будто прошел сквозь невидимую стену. Вот я был окружен непроглядной тьмой и сотнями атакующих тварей, а в следующий миг я уже стоял на поляне, залитой ярким белым светом. Твари остались позади темноте. Они не последовали за мной, просто остановились на границе, словно наткнувшись на невидимый барьер. Я обернулся и увидел тысячи энергетических силуэтов, смотрящих на меня. Они не атаковали, а просто наблюдали. Что же их остановило? Или точнее спросить, кто остановил? Я повернулся обратно и, наконец-то, смог нормально рассмотреть то место, куда попал. Поляна была идеально круглой, диаметром метров сто, не больше. Земля светилась тем же белым светом, что заполнял все пространство вокруг. Гладкая, ровная, без единой кочки. Ходить по ней было как по полированному мрамору. Только этот мрамор был теплым и слегка пульсировал под ногами. А в самом центре поляны возвышалась сфера. Огромная, белоснежная, идеально круглая размером примерно с двухэтажное здание, метров восемь в диаметре, если на глаз. Она парила над землей, медленно вращаясь вокруг своей оси. Она излучала тот самый белый свет, который заполнял поляну. Но это был не просто свет. Это была концентрированная, чистая, первозданная энергия. Сфера пульсировала, медленно, ритмично, как сердцебиение. С каждым сокращением выбрасывалась волна энергии, которая проходила сквозь меня и устремлялась дальше. Каждая волна несла в себе чудовищное количество манны, которая растекалась по всей аномальной зоне, питая разломы. ха ха, -ха ну понятно. Шар для боулинга погрузил мир в хаос. Так и запишем. Усмехнулся я, хрустнув костяшками, а после направился прямиком к сфере. Я подошел к сфере, собираясь врезать ей с такой силой, чтобы этот кругляш зашвырнуло на другую планету, но едва я занес ногу, чтобы ударить пыром, как по футбольному мячу, как в голове раздался голос. «Стой, смертный! Еще шаг, и твое тело будет уничтожено!»